Глава четырнадцатая. Нападение, награждение и тьма на горизонте. Вип-ложа Грановский. «Прости меня, но, как мне кажется, он даже сильнее дяди в его возрасте. А дядя уникум». Голос внучки словно вывел из транса пожилого мужчину. Ведь он и сам был неслабо удивлен и даже восхищен увиденным. Ему пришлась по душе необычайная беспощадность Лазарева. И тот задумчивым видом, наконец, вынес свой вердикт. «В чем-то ты права, Алиша. Даже мой брат не был настолько хорош». И старик вдруг весело хохотнул. 18 лет. Видишь, это боялась?» Подел он внучку. «Парень справился и без нас. Если я не совсем выжил из ума, он сейчас один из сильнейших витязей в империи». «Даже из дворянских сословий?» — сглотнула ошеломленно девушка. «Даже из дворянских сословий!» — кивнул Трубеской с загадочной улыбкой. «Занятный он!» «Деда, скажи, а он...» Девушка вдруг слегка смутилась. «Он не слишком жесток. Да, я видела, как убивает на аринариях и магинариях. Видела, как убивают дворяне, но это отличается. Лазарев это сделал с особой жестокостью, цинично. Он в прямом смысле выпотрошил их и искупался в крови. От такой Рексы внучки Михаил позволил себе слабую и понимающую улыбку. Ведь, по его мнению, война и кровь — это не женское дело. «Воин не может поступать иначе. А смерть и смерть, какая бы она ни была. Как видишь, у него есть и свои принципы, и он не глуп. Пацан сразу же понял, что это был сговор с целью его прикончить. Тогда в чем смысл ущадить своих врагов? До этого он убивал мгновенно, сейчас поступил иначе». Возможно, даже играл на публику. Все они должны были это понимать в тот момент, когда подписывали договор жизни и смерти и получали деньги Ветвицких. «Когда мы его навестим?» Вдруг с нетерпением произнесла Алина, глядя на Залитого с ног до головы кровью Лазарева, который покидал арену под вои толпы. «Скоро, моя милая!» — ухмыльнулся Трубецкой, отыскав взглядом у дальнего края ложи довольного светлого князя с широкой улыбкой. и такую же изумленную виденную, как и его Алишу Поросковью. «Совсем скоро, не нужно пока доробить события. Главное не дать сделать это первым Потёмкиным». А через пару мгновений мертвой тишины вип-ложа была оглушена громогласным хохотом Тулаева. Да, среди знати это считается грубым тоном, но прямо сейчас ему было наплевать, ведь он сам уже начал сомневаться в победе парни, но Захар его не разочаровал. Больше того, он просто изумил Тулаева своими действиями. Не зря тот ему доверился, ой, не зря. И как его земля носит с такими железобетонными яйцами? Ни тени сомнения от начала и до конца. — Ха-ха-ха-ха! Ну это же надо! Не прогадал я! Талант! Талантище! Самородок! Как их! тонко насмехался мужчина над тремя своими оппонентами по радостно аплодируя в ладоши, в то время, пока знать переходила в себя и так же редко похлопывала. А вслед за этим, как по щелчку пальцев, началось бурное яростное обсуждение увиденного кровопролития. «Марат Ринатович, Аркадий Алексеевич, Андрей Сергеевич», поочередно обратился Тулаев с широкой улыбкой к Аскарханову, Ветвицкому и Грановскому. На счётов пришлют вам сегодня ближе к вечеру, мои юристы». Вот только по напряженным лицам, скривившимся гримасам и плохо скрытому раздражению, ярости и гнева Радости главы рода Тулаевы в тени разделяли от слова совсем. «Да, хорошо!» Сквозь крепко сжатые зубы процедил Витвицкий, нервно кивнув головой, а пальцы до бела вцепились в рукав собственного пиджака. Мужчина сдерживал себя из последних сил и не сводил взгляда с молодого парня, что скрылся в зоне распределения. «Как скажете, Виктор Митрофанович, все ставки выплатим». «Лазарево тоже все выплатим». «Немедленно» — пронеслись мысли в голове Ветвицкого. Эхо, хорошо так, весьма приятно. Сейчас обосрусь отчасти». Бубнил я себе весело под нос, размахивая кровавленным джадом и разбрызгивая остатки крови с лезвия, параллельно с этим медленно покидая арену и улыбаясь публике. Никогда не подозревал, что настолько тщеславный Я просто сам по себе всегда был хорош, но в этих радостных и кровожадных воплях было нечто привлекательное. Что ж, теперь я стал лучше понимать разумных этого мира. Все же между людьми мировины и людьми Земли были различия. В некоторых моментах даже кардинальные. Например, гастрономические. Земляне не жрут кого попало, в особенности рионорцев. И сила духа меня весьма сильно порадовала. Да, требуется немалое обучение, пока мне весьма трудно дается ее управление. это все таки не эфир. Поэтому необходим еще немалый труд и тренировки, но главное, есть куда прогрессировать. Думаю, с ее помощью я сбавлю негативное влияние бесконтрольного эфира на мое тело. Да и в предстоящих моих делах при поддержке духа чувствовать я себя буду более уверенно. А эти иглы, напитанные алой субстанцией, просто блеск. Нужно будет попробовать сделать нечто подобное с кинжалами. Уважаемый распорядитель, рот закройте, залетит еще чего. Бросил я насмешка ошалелому Плешивому, проходя мимо него. Муха, к примеру. «Ты... ты... ты...» — побагровел вдруг тот, придя немного в себя и прожигая меня взглядом. «Ты что сделал, Ирод проклятый?» — завопил возмущенно он. Убил их, неужели незаметно? — простодушно отозвался я. «За дурака меня держишь?» — уже более свирепо начал надрываться Плешивый. «Ты нахрена и всех-то убил? Мы кому второе-третье место отдавать будем?» «Можете мне отдать, я не откажусь». Лазарев, ты того этого. Ф -ф. Завязывай шутить мне здесь. Не умничай», — зарычал вновь администратор. «Иди лучше умойся и жди церемонии награждения», — ревкнул злоба он, указав рукой на мой вид, и понимая, что ничего более от меня не добьется. «И то верно. Сейчас мне придется переодеваться в другую одежду. Да и помыться не мешало бы. Ведь этот плешевый хрен прав, церемония начнется ближе к вечеру, никакого пятого дня не будет. Боевите ранов и варталов тоже должны были закончиться сегодня. Хм, а ведь эти кухаркины сыны поставили боевитези в середину, чтобы меня быстрее прикончить и забыть. Да и вот только обломились. Поэтому нацокать для воителей, который пустовал по причине этих самых воителей, я спускался медленно и размышляя о своем и о будущих планах после аренария. Кстати, а какое вознаграждение за первое место? пробурчал и с интересом себе поднос, когда уже оказался в коридоре нужного мне места, чтобы принять душу вместо купания. Надеюсь, денежные, сородные медали и призы мне не сдались. Тебя ждет другое награждение, смертельное, прошипел холодно незнакомый мужской голос, откуда-то сзади. И получишь ты его прямо сейчас, высказался угрожающе второй. Из мысли я вынырнул резко, словно из ледяной воды, ведь нутром утром его ощутил магический потоки сил. Это были одаренные, но рассматривать их у меня не было времени. Воображаемая рука не просто легла на сферу, она ее грубо обхватила и вытянула из нее весь доступный дух. Защитный покров вспыхнул алым цветом и успел образоваться за долю секунды, но уже в следующий миг покров и стаял от мощного удара воздухом. Я даже сознание потерял на пару вдохов. Пришел в себя в тот момент, когда понял, что лечу кувырком прямо по коридору, по которому должен был идти, и остановился только тогда, когда спиной приложился о колонну, что преградило мне путь и выбило весь дух. Во имя угорских бесчинств, так задумался, что не услышал? Да хрен там. А первых сводку с магами я просрал. Обида до зубного скрежета. Бесно, как интересно. Простонал я от кашливой собственной глотки кровь, и пытаясь подняться на ватных ногах, придерживаясь за ту самую колонну. «Вот так сразу, спину? Чемпиона не узнали!» — каркающим смехом загоготал я. Андабаджи В двух категориях! Не узнали знаменитость?» А после подняв плывущий взгляд, смог рассмотреть два незнакомых силуэта в начале коридора. Одного окутывали потоки ветра, а рука другого была покрыта каменной крошкой. Ссылка теперь понятно!» Ветряк, тварю убрал все звуки потоками воздуха. «Да хоть сам император!» — процедил тот самый Хмыри. «Приказали прикончить шваль, значит, прикончим!» — высказался следом земляк. «Вот ведь дрянь, чтобы хмертвецы вечного поля битвы сожрали! То же мне телохранители хреновы! Где их черти носят, когда они так нужны? Три дня за мной шастали же по пятам, и такое проморгали!» «Да что ты!» Я сплюнул очередной глоток крови. «Давайте, сучи кровь, попробуйте!» Засмеялся, весело и расслабившись, пересел прямо на каменный пол, спиной опираясь о ту самую колонну. «Рискни, пёс шелудивый, если жизнь дорога, с места сходить не буду». И для вида пришлось даже протянуть ноги перед собой и с вызовом взглянуть на обоих. «Если успеешь». А в следующий миг неосознанно пришлось зажмуриться от яркой вспышки, которая озарила весь коридор разом. Но вот рианорский слух уловил столь упоительные крики человеческой боли после кратковременной магической битвы, которую проделывал секунд десять. «Женя, твою мать! Говорил тебе, не спускай с него глаз!» рявкнул разозлённый Федотов, оперативно орудуя настоящими жгутами ярко-белого света, чтоб ходили на плазму, и связывая ловко ветряка. «А ты что, гад, такой наделал?» «О, так он светляк, интересно». Как этот цветоши подался в третий отдел, и уже сразу церковь берет в оборот. Значит, врут слухи. «А я в туалет захотел», — огрызнулся весело Кочкин, руки которого почти до плеч и стопы на ногах были объяты затухающим синим пламенем. И для пущего эффекта тот еще пару-тройку раз приложился по обугленной голове земляка, вырубая того до полной бессознательности. «Синий огонь еще интересней. Похоже, магический мир Земли мне еще осваивать и осваивать». Трепеще Ракуима, как же все болит. Вот ведь сукины дети, не могли раньше подоспеть. Решать никого так и скажешь, придурок. Вновь гаркнул на него жандарм. Чего у тебя там? Хмуро вопросил он, заканчивая связывать белоснежными жгутами своего оппонента и поднимаясь на ноги, не забыв приложить того ногой по ребрам, чего тот тихо простонал. Аскархановский! расплылся веселой усмешки Кочкин, делая аналогичные удары ногой. но по голове мага. Не удержались такие родовитые, отправили молодцев. А у меня кто-то из ветвицких. Похоже, да, сдали нервишки у местной знати. Вынес свой вердикт Федотов, а после бегом двинулся в мою сторону. Ты как, Лазарев, живой? С легкой тревогой осведомился он, присев рядом со мной, и сунув мне в рот уже открытую ампулу с какой-то отвратительно пахнущей гадостью. Пей, поможет. Элик от наших алхимиков, мертвого на ноги поставит. «Главное, не нюхай», — усмехнулся он. «Ага, поздно, уже нюхнуло. Дрянь редкостная, ну плевать». И залпом опрокинул зелье в рот. «Живой вроде бы», — весело произнес Кочкин, с легким удивлением оказавшись так же рядом. «Не помер, надо же! Чем тебе приложили так, Захар?» «Понятия не имею, чем-то жестким из воздуха». После нескольких секунд тяжелых вдохов ответил я. «Кулаком», — кивнул Федотов. из лоби взглянув на напарника. «Успел покров из духа призвать?» «Успел», — кивнул я с улыбкой. «Болтали они много». «Везучий!» «Везучий? Если бы не успел, размазал бы тебя тонким слоем, соскребать потом бы пришлось нашего чемпиона». Просветил меня со смешинкой второй жандарм. Но ну, ты молодец, классный бой был на арене. Мне понравилось. За тебя, если что, болел. Даже поставил немного, не прогадал». похвастался Лучезарно с капитана «Главное, решить никого не говори». «Ну как? Лучше?» хм, «А ведь действительно лучше. Эта гадость и вправду мертвого поднимет. Рожится бы пара десятков таких. Но, думаю, спрашивать про цену не стоит. И Федотов, и Кочки, но оба дворяне, ведь в третий отдел других не берут, так еще и не слабо одаренные. «Гораздо лучше», — усмехнулся я, поднимаясь медленно на ноги и, двигая всем телом, пытаясь ощутить остатки боли в теле. Но, как ни странно, их не было. «А вы следили, что ли, за мной? За простолюдином?» Задал я провокационный вопрос в лоб. «Ну-ну, губу не раскатывай!» Отмахнулся неуклюже Кочкин со слабой улыбкой. «Мимо просто проходили. Глядь целюха, а Захара нашел прессуют какие-то одаренные. Вот и решили вмешаться. Повезло тебе, Лазарев. Цени!» Потряс тут дело на пальцем. «Ладно, ври дальше, рогобеса тебе взад». «Слушай, ну раз все так удачно сложилось, и ты цел», — проблеял невнятно Федотов. «Может, забудем об этом недоразумении с твоим ранением, а мы в отместку заберем эту парочку. Как тебе сделка?» «Надо же, меня хотят обуть. Ну и бей с ними. Я ведь просто людина». «А зачем они на меня напали?» — включила я дурачка с третьего кольца. «Сам не догадываешься?» — хохотнул весело Кочкин, приложив меня по спине. «Ты же как бельмо на глазу у них! Но ты не бзди, мы разберемся в этом вопросе. Государь жандармерия не спит, днем и ночью бдит. Но так как, договорились?» «Договорились». Наигранно тяжело вздохнул, сдался я. «Тогда я пойду?» «Иди, иди, помойся, приведи себя в порядок и приготовься к церемонии награждения». Отмахнулся от меня огневик и зашагал к двум искалеченным магам, а после задумчиво выдал. «А мы этой парочкой займемся. Надо их как-то незаметно отсюда вывести». «Витвицкий Аскарханов, значит? Ну хорошо, я запомню». «И что же такого замыслил Решетников?» «Дамы и господа, и сиятельство и благородие!» Уже вполне спокойным голосом говорил ведущий. «Церемония награждения во всей своей красе и всех наших победителей Аринария!» «Будет награждать никто иной, как сам Аркадий Алексеевич Витвицкий! Поприветствуем его!» Раздался зал Ваци, и на арену вальяжной чуть неуверенной походкой с бледноватым лицом пожаловал тот самый моржовый хрен, что задумал от меня избавиться. и так начнем мы, пожалуй, со старших витязей, точнее одного оставшегося. Но в любом случае, победителя прошу на сцену!» «Дамы и господа, Лазарев Захар, Андабат ранга старше витязь!» С белозубой улыбкой на губах и в своей обычной одежде, в медленном, даже ленивом темпе и такой же походкой, я зашагал в сторону Витвицку, под ликующей крики толпы. Тот хоть и улыбался и помахивал публике, видимо, в большей степени для камер, но вот взгляд его пылал злобой и неприкрытой ненавистью по отношению ко мне. Вручение посеребрённого клинка прошло в полном молчании с его стороны, но, как мне казалось, он лучше бы пронзил меня насквозь этой бутафорией, чем вручал ее. Но когда я уже собирался уходить, тот вдруг положил мне руку на плечо и, помахивая зрителям и камерам, с наигранной улыбкой вдруг заговорил в презрительной манере, а в голосе сквозила отъявленная ненависть. «Понимаешь ведь, что ты труп, щенок. Нужно было тебе сдохнуть на арене». — До утра ты теперь не доживешь, шваль третьюсортная. — Воска, никакого уважения, так будь по-твоему. — Конечно, доживу, и утром проснусь, как ни в чем не бывало, — с радостной улыбкой изрёк я, не оставшись в долгу и помахивая всем рукой, в которой был зажат наградной клинок, а после насмешливо оскалившись, добавил. — К тому же нехило богатым, не так ли, разорившийся идиот? — Кстати, не подскажешь? Кто были те два мертвых пса, что посмели на меня ловить, а? Первое кольцо. Царицын. Усадьба Ветвецких. После окончания аренария. Поздний вечер. Эта шуваль сортная, меня оскорбила, так еще угрожала и дерзила. Мне, потомственному дворянину, понимаете? Почему он не сдох, а? Куда делись маги, Марат? орал разозленный Ветвицкий на весь кабинет. Вот уже битый час тут не находил себе места. Ведь отчеты из экономического отдела и от юристов поступали каждую минуту, и за выигранные ставки нужно было платить, а денег не хватало. Даже тех, что уже предоставили его друзья. «Это была твоя идея прикончить этого ублюдка!» не унимался разорившийся дворянин, глядя на одного из своих собеседников. «Он мне сказал, что они мертвы!» Естественно, что сейчас здесь находилась та же бессменная троица глав влиятельных родов Царицына — Грановский, Аскарханов и сам Ветвицкий. — Не знаю я, — рявкнул раздраженно Марат, начиная заводиться, — ведь ситуация была не просто паршивой, а катастрофической. — Он не отвечает, телефон выключен. — Неужели это шваль? — начал было Аркадий, но того перебил его друг. — Нет, — гаркнул холодно Грановский. Такого не может быть, их нужно найти, иначе они приведут за собой любопытных, а я и так держусь на своем посту из последних сил, после того случая с монументалом. Что -то тогда будем делать? Вновь не сдержавшись, закричал Ветвицкий. Там неподъемные суммы. Кто-то перед императивом опять поставил на этого ублюдка. Там выигранных ставок почти на три миллиарда. Три! И это наше общее дело. Если кто-то прогорит, то полегут все. «Вам ясно?» В голосе у Аркадия засквозила угроза, и, взглянув еще раз на свой полуразрушенный кабинет, который он разнес в полугнева, гнева, тот попытался отыскать телефона. «Но для начала я дам приказ прикончить этого надоедливого ублюдка Лазарева. Все, что с нами случилось, произошло по его вине. Если бы он сдох, все было бы отлично. Что это, Аркашенька?» Вдруг раздался насмешливый старческий голос. а мрачные тени по углам кабинета неосознанно подались в пляс. «Не надо этого делать! Зачем беспокоить талантливого мальчишку?»